Глава первая. 26 декабря 2013 года. Бостон. Думаю, пошел уже второй день с того момента, как меня заперли здесь. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Света, пробивающегося из-под двери, едва хватает, чтобы разглядеть руку на расстоянии 20 сантиметров — Иногда снаружи слышны шаги смотрителей, а издалека доносится то один, то другой голос. Все это время я думал, что будет намного страшнее, однако в густой темноте мне спокойно. Возможно, это происходит из-за того, что я сделал несколько ночей назад. Мне кажется, постепенно все начинает вставать на свои места — И несмотря на все свои действия, как добрые так и злые, я остаюсь самим собой, возможно не совсем тем же, но в конце концов собой. в ушах все еще раздаются плачи душераздирающие крики той ночи, засыпая я содрогаюсь от вида огня, однако еще никогда в жизни мне не было так хорошо.